Глава двадцать пятая «Конечно же нет. Что за вопрос, мам?» Тепло улыбнулся я. Мама с минуту смотрела мне в лицо долгим испытующим взглядом, потом кивнула и облегченно вздохнула. «Прямо камень с души», сказала она и пожала мне руку. «Ты ведь сделаешь вид, что удивлен, правда?» «Нет проблем», я подмигнул. «Я тебя не подставлю». «Ну вот и отлично!» Мама снова с облегчением выдохнула и встала. «Ладно, пойдем доделывать пельмени, пока наши не заскучали на кухне». Мы с мамой вернулись на кухню. Я слегка задаченным, мама – обрадованный. Продолжился предпраздничный треп с дружеским подтруниванием. Обрывками семейных воспоминаний, мечтами, пельмешки ровными рядами укладывались на засыпанные мукой фанерные квадраты и отправлялись в законную морозилку. Семейная медитация прямо-таки. Скрутить тесто в тонкую колбаску, нарезать на маленькие бочонки, обмакнуть каждый в блюдечко с мукой. Потом раскатать в правильный круглый блинчик. Взять блинчик, зачерпнуть чайной ложкой фарш из металлической миски, прижать к середине блинчика, сложить пополам, залепить, Согнуть, защипнуть, положить готовый пельмень в строй, взять новый блинчик и повторять до тех пор, пока тесто и фарш не подойдут к концу. «Ну что, мы с отцом спать», — сказала мама, отправив последнюю дощечку в морозилку. «Это вам, молодежи, легко всю ночь веселиться. А если я не посплю, то еще до курантов носом клевать начну». «Ага». Синхронно кивнули мы с Ларисой. Родители ушли в свою спальню. Сеструха дождалась, когда хлопнет дверь, и посмотрела на меня заговорщически. «А ты же возьмешь меня сегодня с собой в рок-клуб?» С горящими глазами сказала она. «Куда?» – недоуменно заморгал я. Потом вспомнил. «А, точно! Блин, я даже забыл. Если честно, я не собирался даже». В расписании мероприятий рок-клуба сегодня с 16 до 19 было запланировано внутреннее мероприятие с вручением наград и премий. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сеструха молитвенно сложила руки. «Боря не может сегодня. Он маме в театре помогает. А я очень хочу. Быстро-то перекинулась в рок-фанатки, хохотнул я. Вообще, конечно, мне больше импонировала идея последовать примеру родителей. И лечь вздремнуть на пару часов. Спал я сегодня мало, новогодняя ночь опять намечается бессонной, Что логично, а смотреть на официальное мероприятие рок-клуба ну, такое себе! Хотя ладно, сеструха права, до Нового года еще уйма времени, все успеем! Тогда одевайся! бросил я и встал. Давай сгоняем, глянем, что там за тусовка. Ура! Лариска вскочила, и в припрыжку унеслась в свою комнату. Фойе ДК профсоюзов было не узнать. В центре большого холла стояла мигающая огоньками и увитая от макушки до нижних веток мишурой и дождиком елка. Под потолком развешаны бумажные гирлянды. На окнах нарисованы снежинки, снеговики, цифры 1992 и прочие новогодние атрибуты. В дальней части установили фанерную будку с окошечком вроде кассы, над которым было написано "Подарки", и к этой будке стояла длиннющая очередь из мелких детишек в карнавальных костюмах. Самые мелкие в традиционных прикидах зайчиков и снежинок. Ребята постарше одеты с большей фантазией. Попадались мушкетеры и прекрасные принцессы. Другая очередь к гардеробу состояла из взрослых, а те, кто уже ее отстоял, ждали своих отпрысков вдоль стены, держа в руках шубки, пальтишки и прочие теплые гамаши с сапогами и валенками. И в комплекте с детьми и родителями по холлу слонялись, как злые духи из новогодней сказки, похмельные или уже чуть датые потлатые рокеры в джинсе и коже с заклепками. Изумительная эклектика. Прямо-таки все смешалось в гостеприимном ДК профсоюзов. Пока двери в зал были закрыты. Там убирали последствия детского представления и готовили сцену к мероприятию рок-клуба. Я быстро нашел глазами компашку знакомых и примкнул к ним. Имен этих волосатиков я не помнил, конечно, что не помешало нам поддерживать философский треп насчет Нового года, музыки и немного политики. В рок-клубе распад СССР и все сопутствующее восприняли с энтузиазмом. Некоторые, потому что рассчитывали на счастливое капиталистическое будущее, а некоторым просто нравился творящий хаос. И они радовались, что ужасному застою наконец-то пришел конец. Я почему-то не мог отделаться от ощущения, что я в каком-то постперестроечном кино. Может быть, потому что рокеры в своем трепе склонны к величивости, и все время кажется, что реплики для них писал какой-то сценарист, с факультета филологии, а может и зальющиеся из колонок новогодней музыки. Ну и мишура, и бумажные гирлянды, конечно, добавляли этого же самого настроения. Растянутые под потолком белочки гармошкой так вообще вызывали у меня смутную ностальгию по тем временам, которые я даже и не очень-то помнил. Какое-то совсем уж дремучее и далекое детство. Кажется, у нас тоже была похожая гирлянда лежала в картонной коробке с другими игрушками на антресолях. Там были новогодние украшения двух видов – блестящие современные для меня тогдашнего и артефакты прошедшей эпохи, оставшиеся еще от дедушек и бабушек. Возможно, даже с приставкой про Стеклянные шары, шишки и сосульки, которые, если разбить, то они превращают пол в опасное минное поле для любителей ходить босиком. А если осколки подобрать и растолочь, то можно их наклеивать в качестве блесток на всякие там новогодние школьные аппликации. А старые игрушки почти не блестели и были не на петельках, а на прищепках. У меня был попугай с отколотым хвостом и матрешка. И еще россыпь едва серебрящихся картонных украшений. Рыбки там, курочки всякие, потемневшие от времени бусы, Электрические гирлянды, в которых каждый раз приходилось искать перегоревшие лампочки. Иначе она отказывалась включаться. Ну и вот эта самая бумажная гирлянда из белок, которую, кажется, я же, будучи мелким, и порвал. Но это не точно. Просто, кажется, в моем детстве было что-то, связанное с этой множественной белкой. А мы тогда на Красную площадь поперли. Размахивая руками для достоверности, рассказывал сутулый парняга с длинным узким лицом в плохо сшитой косухе. И такое воодушевление у всех, что хоть куда вместе, хоть на танки, хоть на строй врага. Я иду, а впереди мужик такой суровый. Стали рядом с ним, а он мне руку пожал и бутылку пива протягивает. Я присмотрелся, а это Кинчев. Гонишь меланхолично спросил другой рокер в расписанной фломастерами джинсе. «Да иди ты!» — отмахнулся первый. «Клянусь, это был Костян! Мы потом полночи по Москве тусовались! Мировой мужик!» Компашка сдержанно засмеялась. Судя по всему, эту историю Сутулой рассказывал уже не в первый раз. И с августа этого года ее слышали в разных вариациях уже все заинтересованные лица как байку про вдоль дороги мертвые с косами стоят. Дети из фойе постепенно рассасывались, зато рокеров прибавлялось. Но не сказать, чтобы на это мероприятие готовился какой-то особый аншлаг. Там случилась какая-то чехарда с расписанием. Сначала думали сделать отчетный концерт, но конец года выдался суматошным, расписание сбилось, и концерт перенесли на 5 января. А сегодня вроде как кто-то споет. Но сначала указывались пинкертоны и парк культуры и отдыха. Но потом Конрад со своими отвалился, потому что у него елки. А у пинкертонов двое музыкантов внезапно уехали в Питер на Новый год. Так что их заменили какими-то другими группами. Но никому не сказали, какими именно. В общем, время было под мероприятие выбито, но 31 декабря у большинства были какие-то другие дела так что народу собралось хорошо, если половина зала. Лариса периодически меня дергала и спрашивала, кто такой очередной прошедший мимо волосатый рокер. Ей, как неофиту, все вокруг казались замаскированными звездами. Сцена была оформлена совсем не для рок-концерта, конечно. С правого края возвышалась елка, а на кулисах были закреплены пузатые разноцветные и посыпанные блестками буквы с новым 1992 годом. Кажется, блестки были сделаны по тому самому рецепту, который я вспомнил, когда бумажных белок под потолком рассматривал. Даже легко представлялись сотрудницы Дворца культуры, которым сверху поступило распоряжение украсить помещение к Новому году, и они за своими письменными столами вырезали снежинки из салфеток И толкли осколки елочных игрушек. В зале шушукались. Посреди сцены стояла пара микрофонов. Никакие музыканты выступать не готовились. Из конца в конец сцены торопливо простучала каблуками Света, лицо максимально озабоченное и тревожное. Хм, а может и не зря пришел. Похоже, что-то тут интересное наклевывается. Через минут пять опоздания начала. Ожили колонки. Заиграл Лед Зепелин. Бухтеть начали минут через пятнадцать, когда на галерке допили бутылку портвейна. «Ну что там? Будет сегодня что-нибудь вообще? Или мы уже по домам пойдем?» Громко выкрикнул кто-то. На сцену снова вышла света. Подошла к микрофону. «Друзья, извините за задержку. Небольшие технические проблемы. Еще 5 минут, и все начнется!» 5 минут растянулись на десять, в конце которых вышел наконец-то Женя Банкин. Вид он имел, да как всегда, в общем, в затрапезных джинсах и свитере, а с лицом будто только что спал на нем. «Ну, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом!» сказал он в микрофон и посмотрел куда-то в бок. «Этот год мы встречаем по-настоящему новым и в новой стране!» И это очень волнующе. Также я хотел бы подвести итоги деятельности нашего рок-клуба за девяносто первый год». Он вытащил из-за спины несколько сложенных листов бумаги, развернул их и принялся муторно зачитывать. Сколько всего было проведено концертов, сколько групп подавали заявления, сколько принято в действующие члены рок-клуба. Бла-бла-бла. «Публика». Сначала замолчавшая и даже жиденько похлопавшая на первых фразах, снова расслабилась и принялась общаться, не обращая внимания на сцену. «Не жалеешь, что пришла?» – тихо спросил я у Лариски. Та помотала головой. Кажется, она единственная во всем зале, кто внимательно слушал, что там бубнит микрофон Женя. «Ну а теперь к хорошим новостям!» Женя взмахнул пачкой листов и снова убрал их за спину. «Нашу с вами деятельность заметили, и кое-кто тоже хочет подняться на эту сцену. Давайте поприветствуем Антона Антоновича!» Банкин захлопал. Кое-кто из рокеров тоже захлопали. И из-за кулис вышел неприметного вида дядечка в сером костюме. На вид какой-то чиновник, из не самых крупных. «Здрасте», — сказал он, подойдя к микрофону. «Не буду разводить долгие прелюдии, мы же с вами в молодежной» и, если можно так сказать, неформальной обстановке». «Хм, неформальной, да». Он разулыбался, будто как-то очень удачно пошутил. «Ну так вот, не буду долго ходить вокруг да около, сразу перейду к делу. Этой почетной грамотой Городской совет народных депутатов хотел бы наградить Новокиневский рок-клуб и лично Евгения Александровича Банкина за самоотверженную, можно сказать, «Работу с молодежью и вклад в культурную жизнь города и области». «Евгений?» Антон Антонович повернулся к Банкину, пожал ему руку, а потом вручил кусок картона, на котором явно был еще советский герб. Кажется, в управе спешно избавляются от запасов устаревшей печатной продукции. «Кроме того, — продолжил чиновник, — мы хотели бы особо отметить... Благодарственными письмами деятельность таких коллективов, как Парк культуры и отдыха, Пинкертоны, Холодный двор и Горящие в танке, есть в зале представители этих рок-групп. Есть! выкрикнул кучерявый парень с дальнего ряда. Ты же басист, молчи уже. Кто бы говорил? Давайте мне, я передам. Кучерявый трусцой добежал до сцены и поднялся по ступенькам. А вы из какого коллектива? И а этот, горящий в танке! Вот! Город приносит вам свою благодарность за участие в культурно-массовых мероприятиях. Я не понял, что это за комсомольское собрание здесь устроили вообще! Раздался громкий выкрик из зала. Да, точно! Нам построиться не надо, а, Женя! поддержал его другой. И маршем, на демонстрацию солидарности! Нафиг иди! Со своими бумажками! даёшь рок! поднялся гвалт. Женя пытался что-то сказать в микрофон, но как раз в этот момент заслуженная техника ДК профсоюзов решила дать сбой, и вместо голоса из колонок раздался виск. В сторону сцены полетело несколько скомканных бумажек. Лариска рядом со мной ойкнула и закрыла рот ладошками. Чиновник со сцены как-то спешно и незаметно ретировался обратно за кулисы. Кучерявый парень гордо помахал картонным благодарственным письмом, а потом картинный его порвал. «Ребята, ребята!» пробился в колонке голос Банкина. «Вы не понимаете!» «Мы что, в детском саду? Что ты нас ребятами называешь?» Снова прокричал тот, кто первый начал возмущаться. Я покрутил головой, И вытянул шею, чтобы получше рассмотреть, кто это. Ага, Леха Бармин, по прозвищу бармалей. Трется возле Яна и Цепелинов обычно. Он поднялся со своего места и направился к сцене. Публика потихоньку заводилась. Ну да, логично, было скучно, начался движняк. Горланец, место всякое прикольное. Значит, надо поддержать? Пора было спасать положение, пока бармалей не подбил скучающих рокеров, поджечь ДК. «Посиди тут», — сказал я Лариске, тоже поднялся и двинул к сцене. «Короче», — Бармалей оттер от микрофона субтильного Женю и помахал всем руками. «Совок благополучно помер, и я не вижу никаких причин и дальше жить по его правилам». Зал загалдел. На самом деле единодушной поддержки Бармалею вроде не оказывали, Кто-то орал радостно, а кто-то недовольно. Женя, может, и занудный тип, но авторитет свой он все-таки не за один день заработал. Но сейчас на него было жалко смотреть. Губы затряслись, на лице выражение горькой обиды. И за кулис выскочила Света и закричала на весь зал безо всякого микрофона. «Бармин, а ты-то что приперся? Тебя же выгнали из группы!» Ее голос потонул в общем шуме. «Не знаю, как получилось, что власть в Новокиневском рок-клубе оказалась в руках бюрократов и номенклатурщиков», — продолжал вещать Бармалей. «Сегодня наступает Новый год! Первый год, который мы встретим без проклятого совка! А может быть, настало время сменить власти в нашем рок-клубе?» о отозвался зал. В этот момент я запрыгнул на сцену, проигнорировав лестницу. «Это ты, что ли, во власть метишь, Бармалей?» – насмешливо сказал я и тоже повернулся к залу. «Надо же понимать общее настроение». «Так, понятно». Основные бузатеры – левый дальний угол. Там сидели несколько цепелинов и еще парочка рокеров из их тусовки. Большинство остальных взирали на все скорее с любопытством, чем с поддержкой. Но если сейчас не заткнуть Бармалея то народ стопудово перекинет на темную сторону. Ну а что? Тут в основном молодежь, а она легко разводится на разнообразные революции. Дай только пошуметь и побуянить. «А если мятит?» — дернулся в мою сторону Кучерявый, который тоже все еще стоял на сцене. «Вилял! А ты вообще зачем сюда залез? Иди отсюда! А то что, Кучерявый?» — усмехнулся я. «Рогами забадаешь. Кучерявый неожиданно сдал назад и одним махом покраснел. В зале раздался бодрый такой ржач, и несколько голосов нестройно запели. «А значит, нам нужна одна лишь света! Одна на всех мы за ценой не постоим!» «А, понял, что произошло! Я нечаянно ткнул в свежую сплетню насчет этого Кучерявого из горящих в танке и его девушки. Что ж, удачно!» «Между прочим, мы тут серьезные вопросы обсуждали», нервно сказал в микрофон Бармалей, пытаясь снова перетянуть внимание на себя и как-то урезонить пошлые шуточки с места. Вступать с ним в дебаты я не собирался, просто встал рядом с Женей Банкиным и картинно подбочинился. «Что там мне мои ангелочки за роль выделили? Шута? Ну вот и покривляюсь!» «Я же вам говорю, что фигня это!» «Разводить в рок-клубе, который по определению места свободы и музыки, такую демагогию!» С надрывом провозгласил Бармалей. Ну а пока он говорил, я размахивал руками, изображая сурдоперевод, и корчил рожи, как тот ведущий омерзительного цирка. Зал ржал, и на Бармалея все смотреть перестали. Бармалей сначала не мог понять, что происходит, но потом его кучерявый друг... Ему что-то прошептал, и тот повернулся ко мне. Глаза его налились кровью.